чудаки. Роман. И тщетно там пришелец унылый искал бы гетманской могилы. Забыт Мазепа с давних пор. Полтава. Пушкин. Глава первая. Мягко зашумевшие листья осин, возня воробьев под окном и свежий ветер, залетевший в комнату, разбудили Степаниду Ивановну. Она повернулась на бок и сейчас вспомнила не только вчерашнюю ссору, но и последние слова мужа, Алексея Алексеевича, «Старуха! Старая старуха!» Гневно сдвинула Степанида Ивановна подведенные с вечера узкие брови и в досаде сбила все простыни из тончайшего холста. Шелк Степанида Ивановна не употребляла на простыни и рубашке, полагая, что электричество, находящееся в телах спящих супругов, разъединяется от шелковой ткани и слабеет любовное влечение, о котором, несмотря на свои 60 лет, заботилась Степанида Ивановна, пожалуй, даже сильнее, чем в дни молодости. Глядя в окно на мокрую зелень ветвей, думала она о жестоких мужниных словах, сказанных схлопанием дверми, когда противно всем долголетним привычкам ушёл Алексей Алексеевич спать один в кабинет. "Не смей меня ревновать", крикнул тогда он, топорща усы и багровея, гадко и гнусно. "Это что с тобой говорить?" отшвырнула гой стул и распахнула дверь. "Пойми, что ты старуха, старая старуха". А жене вспомнил о покойнице. думала Степанида Ивановна, — и Софью любит потому, что с ней сходство. Она быстро повернулась на другой бок, откинула на ногах одеяло. Свежесть утра знобила тело. — Нет, Алексей! — воскликнула она. — Одна я для тебя! Не смеешь ни о ком думать! Ах, боже мой! Склонясь к подушке, Степанида Ивановна замерла в отчаянии, но сухи были ее глаза и сердце ожесточенном. Тридцать четыре года прожила Степанида Ивановна с мужем своим, теперь генералом в отставке, раньше красавцем военным, любимцем начальников, сотоварищей и женщин, проигравшим в карты три имения, знаменитым своими любовными и нелюбовными похождениями и в особенности женитьбы на Степаниде Ивановне. Тогда она, девица на выданье, жила в уездном городе с отцом-помещиком, которого съел банк. Городишко был небольшой, пустынный, пыльный, Дреные, деревянные домишки, угоравшие время от времени целыми кварталами, собаки, сопливые мальчишки, чахлые полисадники, мухи вот и весь город. Мух же особенно было много. Отец Степаниды Ивановны Иван Афариканович охотился на них, надевая даже очки, чтобы лучше прицеливаться. Салфеткой ударял по стене, убивал их сотнями и отдавал в цыплятам. Степанида Ивановна, девица на выданье, целыми днями сидела у окна и поглядывала на пыльную улицу. От мокрого удара салфеткой вздрагивала она каждый раз и, сжав маленькие губы, рассматривала, как напротив у забора стоит ободранный пёс, жму весь от солнца, или по жаре бредёт акцизный чиновник, ковыряя на щеке прыщ. — Замуж хочу, — говорила Степанида Ивановна сначала тихо, Потом все громче и злее, и когда Иван Африканович входил в комнату, держа в одной руке салфетку, в другой банку с набитыми мухами, кричало ему улыбающееся лицо «Выйдай меня замуж, старый мухобой! Выйдай меня замуж! Хуже будет!» Худенько ее тело выпрямлялось, глаза становились сухи и огромны. От тяжести черных волос, подрезанных на лбу челкой, болел затылок. Однажды, услышав звон бубенцов, Степанида Ивановна выглянула в окно и увидала тройку серых лошадей, мчащую блестящую коляску. В ней сидел молодой офицер в гвардейской фуражке на бекрень. Офицер обернул к изумлённой девушке краснощёк и усатое лицо, послал воздушный поцелуй, и тройка свернула за угол, где стоял дом уездного предводителя. Степанида Ивановна побледнела, схватилась за грудь и два не лишилась чувств. Так пронзило её причувствие. На следующий день предводитель устроил бал в честь приезжего офицера, племянника своего, молодого вдовца Алексея Алексеевича Брагина. Степанида Ивановна надела единственное своё нарядное платье из голубой кисеи и весь вечер следила из-за веера за Алексеем Алексеевичем, лихо отбивавшим мазурку в красных с золотыми шнурами чик-чирх. Алексей Алексеевич тоже, видимо, заметил красоту Степанида Ивановны и оглядывался на девушку неоднократно. Под конец бала сел рядом с ней на диванчик, вынул тонкий платок, отёр в прекрасный лоб свой. Степанида Ивановна опустила было глаза, но офицер взглянул на неё так открыто, простодушно и весело, что не могло быть сомнений, его нужно полюбить как можно скорее, не теряя времени, не думая. За стеной маленькой гостиной, где они сидели, слышались музыка, шелест и шорох платьев. И Степанида Ивановна никогда не могла вспомнить, что ей говорил тогда красавец офицер, что она отвечала. Выпуклые серые глаза его глядели дерзко и нежно. От мужского здорового запаха раздулись у неё ноздри. Медленно, кланяясь, подставила она Алексею Алексеевичу Пунцовые губы и лишь ахнула негромко. Хотя в двери гостиной не заглядывал ни один нос, всё же минут через 5 все узнали с большими подробностями, что Степанида Ивановна целовалась. Предводительша, желая рассеять сомнительные впечатления, велела играть русскую и сама пошла плясать с платочком, причём полная её грудь так подпрыгивала, что пришлось её поддерживать сверху рукой. Предводитель, щёлкнув тузом Козырного короля у помещика Тараканова, крякнул и сказал: "Эге, племянник не даёт маху". Иван же Аффрикадович папенька Стоя в закусочной около спиртного, только смаркался трубой и жалобно посматривал на двух клюквшихся с ним помещиков, не решаясь идти объясняться с обидчиком. На всё это Алексей Алексеевич объявил, что готов или стреляться, или жениться, как того пожелает Степанида Ивановна отец, но не раскаивается и при удобном случае готов опять целоваться. Иван Афанасьевич, папенька, услышав, что приезжий офицер готов целоваться, зарыдал. Видя нос, более похожим на огурец, чем на что-либо другое, по синему мудиру красавца Брагина лепетал: "Видь, я же люблю мою дитя, сироту дитя счастливую. Сделай, милость, женись на ней, благодетель". Только долго спустя догадались, что Ивановリカнович, сыши всякой меры набодался на ливках и увел его в садовую беседку спать. Степанида Ивановна, отклонив от себя заботы хозяйки и дам, Сидела в гостиной прямая и белая, как свеча, и как свеча горели её глаза, так что страшно было взглянуть. Узнав, что Брагин не отказывается от предложения, она поднялась и вышла из дому, высоко подняв голову, сжав губы. Свадьбу сыграли через неделю. Напился весь город. Так сменила Степанида Ивановна тоскливую девичью жизнь на новую, полную страсти, роскоши и горя. Ревновала Степанида Ивановна мужа ко всем, но больше всего к памяти первой жены его. И если бы Алексей Алексеевич говорил о той первой, сравнивал бы их обеих, поддразнивал бы свою теперешнюю супругу, всё же легче было бы Степаниде Ивановне. Но Алексей Алексеевич никогда не вспоминал имя первой жены, и даже во время ссоры, когда побледнев, с трясущимися губами выкрикивала Степанида Ивановна: "Ты её любишь? Ты о ней думаешь? Поди, ищи её!" только пожимал плечами, гладил задумчиво каштановые усы. Со временем ревность к той не только не сгладилась, но перешла в характер Степаниды Ивановны. По ночам ей вдруг начинало казаться, что та Вера, только что была между ней и Алексеем, невидимая и неслышная, ложилась она в постель к Степаниде Ивановне и делала своё страшное дело с мужем. Степанида Ивановна поспешно будила Алексея Алексеевича, и когда он, большой, сонный, мычал, закрывая голову одеялом, линула к нему вся обожжённая ревностью, страстью и злостью. Времена минула за тишине. Алексей Алексеевич, довольный миром, сидел дома в вышитых бисером туфлях и курил трубки. Но не надолго успокаивалась горячая голова Степаниды Ивановны. Думы или о мужниной военной карьере, или о быстро уменьшающихся средствах, Алексей Алексеевич Крупп наиграл в карты. Шла она неуклонно в своих мыслях всегда к одному и тому же пункту. В такие-то часы муж был неизвестно где, значит, она опускала вязание, начинала допрашивать, ставила колкие вопросы, и смущённый, сбитый с толку Алексей Алексеевич сознавался, что действительно поухаживал слегка за какой-то там варенькой. Текпанида Ивановна швыряла в изанге, заламывала руки и лишалась чувств. Не раз Степанида Ивановна выручала мужа из беды. Алексей Алексеевич уезжал иногда в провинцию и ежедневно с пути отправлял письма, полные уверений в любви и верности. Однажды он уехал и замолчал. Прошло 3 дня. Степанида Ивановна не виляла никого принимать. Разождала прислугу и день и ночь ходила по комнате, как дикая кошка. Ей представлялось, Бог знает что. «Непереносимые ужасы!» На четвертые сутки пришла телеграмма. «Проиграл сорок тысяч. Стреляюсь. Алексей». Степанида Ивановна спокойно приказала себя одеть, взяла драгоценности, все серебро и поехала в ломбард. Там ей выдали двадцать пять тысяч. В Дворянском банке, где был знаком директор, выдали под перезалог тульского имени еще пять тысяч. Не хватало десяти. У кого достать?» Степани Де Ивановна боялась огласки. В тот день была минута, когда ей изменили силы. К вечеру она решила, накинула шубку, подошла к зеркалу и пронзительно взглянула на себя. Хороша, хороша. Карета, ждавшая у подъезда, помчала её по мокрым улицам на Гагаринскую, где жил молодой, делавший блестящую карьеру дипломат Ртищев. Он явно всегда ухаживал за красавицей Брагиной. Без доклада, войдя в кабинет Ртищева, Степанида Ивановна затворила дверь на ключ и молча сбросила с обнаженных плеч собольную шубку. Что произошло в кабинете у Ртищева, Степанида Ивановна никому не рассказывала. С десятью добавочными тысячами помчалась она в той же карете на вокзал, откуда на следующее утро поезд привез ее в провинциальный городишко. Она тотчас же отыскала гостиницу, где стоял Алексей Алексеевич. Половые немало были изумлены, увидев даму в больном платье с кожаной сумкой в руке, бегущую, как сумасшедшая, по коридору. Половой загородил было ей дверь, но Степанида Ивановна ударила его сумочкой и вошла в номер. На ковре, на диванах, положив ноги на кресло, дремали офицеры. Валялись бутылки и карты, было сизо от табачного дыма. Пробежав меж спящими, Степанида Ивановна увидела на постели мужа. Он крепко спал, зажав в руке цыганский платок с нашитыми монетами. Степанида Ивановна платочек вырвала и растоптала ногами. Затем сумочкой, полной денег, принялась колотить Алексея Алексеевича по щекам, но все же была слишком рада или чувствовала и себя отчасти небезгрешной, чтобы долго сердиться. Когда наступила турецкая война, Алексей Алексеевич перевелся в действующую армию, и Степанида Ивановна уехала с мужем. В походе жила она в палатке. Ще ниламужни на бельё, ругала деньщика, который так боялся барыни, что только неестественно мучал, когда она его о чём-нибудь спрашивала. Давала мужу военные советы, один раз даже собственнаручно выстрелила в турка, оказавшегося бабой-маркитанкой. В палатке в час, когда гарнист играл утреннюю зарю, она родила девочку, но ребёнок не прожил и 3 дней. На десятки сутки после родов Степанида Ивановна переезжала верхом Дунай. Война окончилась счастливо для Алексея Алексеевича. Он быстро пошёл по службе. Степанида Ивановна была принята при дворе, но волосы её уже стали седеть, тело подсыхать, и несмотря на удовлетворённое честолюбие, мучилась она по ще прежнего глядя на дородную, весёлую фигуру мужа, всегда окружённого хорошенькими женщинами. Алексей Алексеевич получил генерала, но хватил его лёгкий ударчик. Пришлось выйти в отставку, и он переехал с женой в деревню, родовую водчину Гнилопяты, на луговой стороне Днепра. Там, успокоившись от суеты, возобновил он переписку с некоторыми друзьями, в том числе с братом первой своей жены Ильей Леонтьевичем Репьевым, отвечавшим пространными умозрительными рассуждениями о жизни и христианской любви на меланхоличные письма друга. Начитавшись этих писем, Алексей Алексеевич решил сделать рипёвое удовольствие и попросил отпустить на лето погостить в него пятую дочку его, Сонечку, которой сам Алексей Алексеевич доводился крёстным отцом. Степанида Ивановна отлично помнила, чья была Сонечка племянница, но без особенных споров согласилась на её приезд от того, что все помыслы её заняты были новым, необыкновенным делом, о котором она никому пока ещё не сообщала. Про дело это прослышала Степанида Ивановна перед отъездом в деревню от старичка-шведа, приходившегося Алексею Алексеевичу дальним родственникам по бабушке-шведке, урожденной в Альдштрэм. И теперь на свободе обдумывала план, долженствующий имя Алексея Алексеевича внести в страницы истории. Но для выполнения этого необычайного плана надобно было много денег. Состояние Брагинах сильно поиздержалось, гнилопяты приносили пять тысяч дохода, чего вместе с пенсией только в обрез хватало на жизнь. Степанида Ивановна решила искать клад. По берегам Днепра, в размываемых половодьем кручах, на островках открывались время от времени богатые клады. Зарывали их с незапамятных времён и варяги, и запорожцы, и годомаки, и польские паны, и булавинцы, все, кто прошли по днепровским берегам. Рассказы об этих кладах слышала Степанида Ивановна от монашинок, соседних с Гнелопятым монастыря. Монахиги толком ничего не знали, но однажды одна из них сообщила: что недавно у Гуминги появился план сокровищ украинского гетмана Мазепы, собранных им для возцарения на малороссийском престоле и покинутых им во время бегства со шведским королём. Манашенкова во всём этом клелась и божилась. Степанида Ивановна собралась к Гуминге, но приезд Сонечки отвлёк на время её внимание на мужа и эту девушку, так похожую на портрет покойной Веры. Вчера произошла ссора с мужем, не первая, но особенно язвительная для генеральша, и Степанида Ивановна, припомнив поутру все мучения долгой своей жизни, едва не ослабела духом.